Глава 17. Рой-2. «Тогда попробую привлечь нирана Хаси выбрала не самый приятный для меня вариант, но я понимал, что сейчас не время привередничать, и только кивнул. Странный бой продолжался. Мы уже провели множество маневров, но пока так ни разу и не вступили в прямое столкновение с врагами и не понесли потерь. Скажу честно, несмотря на сложность ситуации и новую тактику Роя, Наш подход мне нравился. Не биться лбом об стену, а искать слабое место. Искать, чтобы нанести смертельный удар, пусть не в этой петле, а в следующей. Ну уже. Я напрягал мозги изо всех сил, пытаясь придумать хоть какой-то план. Пусть самый безумный. Бездумно переть вперед на облако было верной смертью. На экране начали гаснуть точки. Соединение Кельта в полном составе решило проигнорировать приказ об отступлении представленных к ним офицеров и пошло на пролом, бессмысленно исчезнув в облаке темпоральных отходов. Первые потери. А мне так хотелось, чтобы их раньше понесли дебихаты. Я опять вспомнил наше прошлое сражение с жуками и неожиданно ясно осознал одну очень важную вещь. Они изменились. Вернее, жуки изменили себе. Стали эффективнее, но в чем-то отказались от всего своего прошлого пути, от своей истории. Я на мгновение почувствовал себя зиелотом, а вслед за этим пришла мысль, что могло так серьезно повлиять на наших старых врагов. Не то ли это усиление, о котором как-то говорил посол Амин, и с которым, по его словам, уже не получится справиться ни нам, ни им. «Лорд!» – до меня донесся голос адмирала Чилика. «Все правильно. Мы пока не нащупали действенный способ сражения с дебихатами, и нужно было принимать стратегическое решение. Вступим ли мы в бой прямо сейчас, или продолжим маневры, но уже не просто так, а подставив под удар наших союзников». Передовые позиции Зиелотов должны были оказаться в радиусе поражения чужих техник в ближайшие секунды. Отступаем и выдерживаем дистанцию, ответил я. К черту конусоголовых фаталистов. Когда-то при зании я с истребителями земли принял бой, чтобы сдержать врага, чтобы выиграть хотя бы пару лишних минут для остального флота. Но тогда, черт побери, я верил в Вели и в остальных. Верил в то, за что рисковал жизнью. А сейчас же мне нужна была прежде всего информация. И если ради этого надо будет пожертвовать впавшими в экзистенциальный ступор зеелотами, пусть будет так. Что с гравитационными аномалиями? Я задал еще один очень важный вопрос. Ведь если Рой организует буйство энергии, как он сделал это в прошлый раз, вернуться в начале петли у нас может и не получиться. К счастью, гармония хотя бы об этом позаботилась. «Все в норме. Так как рядом нет крупных или каких-либо еще звезд, аналитики считают вероятность нарушения нашей петли равной нулю», отозвался адмирал. «Зиелотой» я вложил столько эмоций в название чужой расы, что оно стало больше похоже на ругательство, чем на обычное слово. «Ничего. Я даже не заметил, кто именно это сказал». В этот момент меня озарила мысль, которую я до этого как будто не замечал. «Посол Амин!» – рявкнул я, повернувшись к представителю гармонии. В сторону конуса в тот же миг зыркнули и все остальные офицеры мостика, и я уловил удивление в каждом этом взгляде. Словно они, как и я, в последние минуты просто забыли о нем. Неужели это все из-за нервов от нападения? Или тут есть что-то большее? «Амин!» – снова гаркнул я, и посол медленно повернул ко мне свое вытянутое лицо. «Объясните мне, что происходит? Почему флот гармонии гибнет без малейшей попытки сопротивления?» Краем глаза я наблюдал за его эмоциями, передаваемыми модулем Коби Панариана. «Крок, самка Брамса и Йоркина копца!» Я видел самое настоящее ликование. Зилот был невероятно доволен. Вот только чем? Бессмысленным доказательством обреченности? Тщетности всех попыток что-либо изменить? Сопротивляться ходу истории бессмысленно. Внешний посол Амин ничем не выдавал своего внутреннего состояния. Он был спокоен и рассудителен. «Ваши сто с лишним тысяч кораблей всего лишь продлят агонию на лишнюю пару минут. И какой смысл тратить силы на тщету?» «Посол!» – я почувствовал, как в голос добавляются нотки ярости лорда Империи. «Если вы не собирались сражаться с самого начала, то к чему были все ваши прошлые речи о готовности хотя бы попробовать вместе отразить угрозу?» «Разве мы не сражаемся?» Словно не замечая настоящую реальность, Амин смотрел куда-то в пустоту. «Мы делаем то, что положено, но как добиться большего?» если в первые мгновения боя белая мгла сносит половину станции. «Что ты несешь?» — ярость внутри меня, которая заставила Зиелота сказать чуть больше, чем он явно собирался, повлияла и на меня самого. «Я не смог сохранить спокойствие», — сорвался с места и ухватил конуса за грудь, буквально вырывая его из кресла. «Где вы сражаетесь?» Мне много чего хотелось сказать, но как только мои руки коснулись тела Зиелота, в глазах на мгновение словно раздвоилось, и я увидел две картины реальности. В первой рой только приближался к нам, а во второй взрывы захватили уже большую часть станции. «Как такое может быть?» Я резко разжал руки, и Зейлот грузно рухнул обратно на кресло. Мгновение мы смотрели друг другу в глаза, а потом конусоголовый просто растаял в воздухе, оставив после себя лишь небольшое белесое облако временных отходов. «Что за срань?» – я тряхнул головой. «Где посол?» – стоящий рядом лейтенант был немного удивлен исчезновением Зейлота, но не больше. «Ни он, ни кто-либо еще на мостике, судя по их эмоциям и поведению, не видели того, что видел я». Странной, двойной картинки, словно я находился в одном времени, а посол немного в другом. И до последнего мы даже не подозревали об этом. Было ли так всегда? Я прокрутил события из прошлого и покачал головой. Определенно нет. Эта аномалия, следы которой остались после исчезновения Амина, явно началась совсем недавно. Вероятно, в момент появления дебихатов. И, может быть, именно она и стала причиной того, что жуки оказались столь успешны? Впрочем, пока слишком много вопросов и мало ответов. Надо продолжать бой, а о странных аномалиях буду думать, когда он закончится. Я собрался было прикрыть белые сгустки, оставшиеся после посла щитом гравитации, но они уже сами растворились в воздухе. Никогда не слышала ни о чем подобном. Сказала Хасси, когда я скинул ей свои последние воспоминания и поделился предположениями. Но в целом твоя догадка похожа на правду. Рой создал два потока времени, зиелоты отстали от них и из-за этого проиграли. Понятно, почему они в принципе не могли защититься, они сталкивались с разрушениями, которые уже случились. Но почему тогда на нас это не распространилось, задал я новый вопрос. «Я думаю, что это какая-то ваша особенность, мой лорд. Особая сила вроде гена императора. Тем более, что ваш статус лорда недавно повысился». Ответ Хасси, добавивший к посланию мысли образ воздушного поцелуя, не принес никакой конкретики. «Ну какая, Кутицуруп особая сила? Откуда бы она взялась?» «Нет, мысль о том, что я особенный, конечно, приятно, но не буду спешить с выводами». «Как я и решил раньше, сначала доведем бой до конца и посмотрим, какие еще странности он нам подкинет Зилоты «Зиэлоты по-прежнему не реагируют», — в голосе адмирала Чилика удивление смешалось со злостью. «В отличие от меня, Вели продолжал думать только о странностях наших союзников. Жуки просто атакуют их, а они молчат, не стреляют в ответ, не отбиваются и даже не пытаются увернуться». А тут еще и их посол каким-то образом сбежал. Кажется, бравый адмирал заподозрил предательство, но пока еще не решается сказать об этом вслух. Бен, я увидел, что дебихаты приблизились к станции «Надежда-02» и связался с бароном. Бен, что там у тебя? Появилась надежда, что мой старый товарищ тоже заметит какие-то временные странности. Главное, не задавать наводящих вопросов. «Я не из тех, кто просто ищет подтверждение своим догадкам. Нет, мне нужно честное мнение со стороны». Мак, это полная Йоркина копца», — выругался бывший контрабандист. «Ни одного истребителя, ни единого выстрела бортовой артиллерии. Они что себе думают, маг?» «Увы, барон, похоже, наблюдает ту же картинку, что и остальные вели. Никаких временных странностей». «Адмирал Салин, я вызвал Барна-младшего, которого, как и Бена, послал к межгалактической станции». «Как обстановка?» Полное молчание. В голосе Фариана преобладало недоумение. «Они ничего не делают, лорд Мак. Я вывел на монитор изображение транслируемые Барном-младшим и Беном. Все было именно так, как докладывали оба. «Неужели предположение Хасти, что это именно мое присутствие, каким-то образом вмешивается во временные аномалии, все же окажется правдой?» «Лорд», — меня снова позвал Чилик, — «мы не успеем отойти все. Даже с учетом того, что Рой отвлекся на корабли Лотов. надо будет выставить отряды, чтобы хоть немного их задержать». «Действуйте». Я поморщился, но разрешил выделить часть кораблей на прикрытие маневра. Увы, плана, как сдержать такого врага, пока нет, вот и приходилось тянуть время. «Боевой контакт!» Я узнал голос Адмирала Ангеси, раздавшийся буквально через несколько секунд, как Чилик передал мой новый приказ. «У нас потери!» Я невольно стал лучше думать о синестрийке, которая не побоялась первой принять на себя удар. Или же, как подсказала мне другой вариант чутье Лорда Империи, Жадная до власти Нгеси, в отличие от других, не стала жалеть своих воинов и первой бросила их в мясорубку сражения. Да, при одном и том же результате причины, которые к нему привели, могут быть совсем разными. «Отходите за станцию», – скомандовал я. Мой многотысячный флот пока что все-таки умудрялся драться с минимальным ущербом. Да, гибли Велия, картеты, алвы, синистрицы и люди – Но не так много, как наверняка рассчитывали дебихаты. А если бы в дело вступили кроковые зиелоты, застрявшие во временной аномалии, хочется верить, что не по своей воле потерь было бы еще меньше. В этот момент, словно отгоняя от меня мысли об осознанном предательстве зиелотов, белесое облако темпоральных отходов накрыло флот конусоголовых. Один за другим их шарообразные корабли растворялись в этой кошмарной массе, и я мог только представить, что происходит внутри. Как тела Лотов разрывают на части, как их кровью заливают мостики и батареи. Интересно, они хоть кричат от боли? Хотя бы пытаются защититься на интуитивном уровне? Или из-за того, что их сознание находится в будущем, просто принимают эту мучительную смерть как данность? Впрочем, по идее, мы уже скоро должны нагнать их время. Я обратил свой взор на главный монитор – параллельно включив заранее подготовленный список слотов станции в порядке уничтожения. Первым должен пасть «Хай -кутер, затем «Ло-1», с которого началось мое знакомство с «Надеждой-02». По графику было некоторое отставание, однако я списал это на то, что сами дебихаты появились не вовремя, а когда белесая муть легла на борт станции, где располагался слот «Хай -кутер, Я понял, что история все-таки пошла своим чередом. Темпоральные отходы начали просачиваться внутрь, а их дебихаты ждали, выдвинув ариргард навстречу нескольким нашим эскадрам, получившим приказ зайти из тыла. «Хайку уторпал. рядом раздался бесцветный голос одного из офицеров. Я сверился с часами и понял, что пришел черед Лоадина – Сейчас белёсая муть пройдет через кажущиеся непреодолимыми стенки, и внутри начнется форменный ад. Я хорошо запомнил этот общественный слот, как называли такие места зиелоты, поэтому гибель его обитателей представлял наиболее живо. Джизим, другие руканы. Интересно, что они чувствуют и думают сейчас, когда их уничтожают в другом времени, а они просто ничего не могут сделать. Кутицуруб. Голосом полным безнадёги выругался старый Бен. Здесь я был с ним полностью солидарен. Гигантская межгалактическая станция, 380 тысяч боевых кораблей «Гармонии» все это доставалось Дебихатам без боя, пока мои бравые парни гибли, пытаясь хоть как-то отсрочить наше общее поражение. И тут вдруг я заметил какое-то движение на языке возле шлюза Луадина – Я поначалу подумал, что мне показалось, но нет. Один за другим со взлетно-посадочной полосы стартовали шарообразные истребители. И это было величественно и страшно. Величественно, потому что, кажется, мы все же начинаем нагонять время, в котором находятся жители станции. А страшно, потому что москитный флот гарнизона «Наежды-02» выходил не из технического шлюза, а из общественного пространства. Истребители вылетали из лишенного атмосферы ло и это явно была атака тех, кому нечего было терять. «Они все же зашевелились? Что происходит? Кто дал им приказ атаковать? Это что, такая военная хитрость, непостижимая нашим умом? Чего они добивались таким длительным ожиданием?» Мои офицеры, не выдержав удивленно, комментировали происходящее. И я их прекрасно понимал, ведь в отличие от меня они ничего не знают о временной аномалии. Первая линия истребителей между тем потонула в темпоральных отходах, но дебихаты, что примечательно, слегка отступили. Они сдвинули свои ряды, пусть это и длилось всего пару секунд. Хаси, крикнул я в нашем личном канале. «Ты что-нибудь выяснила? Что мы можем сделать с этим белым облаком?» «Может быть, мое открытие натолкнуло тебя на мысли? Только, надеюсь, ты ничего не говорила Нирону». «Я воин, а не сплетница, чтобы подозревать меня в раскрытии подобных тайн». Девушка, в отличие от меня, была абсолютно спокойна. «Теперь, что касается борьбы с темпоральными отходами». Нирон докладывает, будто есть некая реакция на изменение скорости и плотности техник. Данных пока, к сожалению, недостаточно, но они продолжают пытаться. Еще они пробуют чередовать гравитацию и псиэнергию, также меняя параметры. Давай, ты же умница, выясни, где тут закономерность. Мне больших трудов стоило унять эмоции, но я сделал усилие, чтобы не давить на Химеру. Она и так делает все возможное. Лорд Мак, еще один прорыв со стороны слота Акмедан. В эфире раздался взволнованный голос младшего Барна. «Какие-то самоубийцы выводят истребители через шлюз, пожертвовав искусственной атмосферой. И, кажется, один из них вышел с нами на связь. Похоже, лотов вернувшихся в общий временной поток, стало еще больше. Не знаю, правда это или просто мои мысли. Но что, если даже то небольшое отставание в графике уничтожения станции, что мы обеспечили, задержав Рой, В свою очередь не дала жукам уничтожить всех зейлотов до того, как они осознали происходящее. Если все так, то в будущей петле наших врагов будет ждать большой сюрприз. Переключи новеньких на меня, приказал я, и фариан тут же вывел на общую линию слишком знакомый голос. Лорд Мак, прохрипел в динамиках Сальмек, надеюсь, мои ребята хоть чем-то вам помогли? Я не верил своим ушам. Какова была вероятность, что из более чем 900 миллионов душ тем, кто выживет, окажется мой соперник по поглощению Вонта? Или именно наше знакомство оказалось тем триггером, что позволило ему прийти в себя? И тут, обрывая мои мысли, заговорили бортовые батареи. Несколько слотов уже были уничтожены дебихатами. То тут, то там из недр станции вырывались фонтаны плазмы. Но большинство оборонных секторов еще было в строю, и сейчас постепенно начинающаяся разваливаться «Надежда-02» напоминала ощетинившегося боевыми техниками «Ежа». Похоже, мое знакомство с Сальмеком все же не было главной причиной. Просто пришло время, а пилот оказался весьма живучим. «Говорит командир Арбереж, в эфир ворвался еще один новый голос». Я принял на себя командование батареи Сектора 100. Жду указаний, лорд Мак. Я сначала удивился, почему лоты так легко подчиняются именно мне, но потом сложил 2 и 2. Рой напал на станцию, уничтожая прежде всего те ее слоты, где располагались резиденции лидеров. И теперь пришедшие в себя и выжившие конусоголовые просто обращались к тому, у кого было выше звание. А в рамках официального союза с гармонией прямо сейчас, судя по всему, это был я. Очень дисциплинированно. Я Аджим. Сразу же после него появился еще один. Командую батареей сектора 32. Жду ваших указаний, лорд Мак. Друг за другом сыпались новые имена. Фатас, Эрвин, еще кто-то, кого я тут же забыл. Я дал сигнал техникам, и они предоставили доступ обороняющимся к нашему командному видеоканалу. На экране появились закопченные, окровавленные и просто ободранные самозваные командиры, взявшие на себя смелость отбиваться от дебихатов. И благодаря их решимости и нашему участию, станция держалась уже 21 минуту. На одну минуту больше, чем должна была. Впрочем, эта цифра могла бы удивить разве что самого твердолобого из зейлотов. Лично я и без последних открытий рассчитывал на гораздо большее. А уж с ними... «Есть!» – меня чуть было не оглушила химера, ворвавшаяся на мостик. «Есть закономерность!»